Глава одиннадцатая. Девочка. Он шел не торопясь, перелезал через нагромождение камней, слышал только шум ветра и крики чаек иногда, и не сразу заметил девочку. Кажется, она собирала ракушки на обнаженном отливом морском дне. Они здесь были цветные, затейливые формы, совсем не те, что попадались иногда на берегах Хейли. Ордай тоже иногда не мог удержаться, чтобы не поднять какую-нибудь. Из таких можно было бы набрать длинные бусы для... Для Валенты, например. Ей бы они понравились. Ордай только и успел обрадоваться, что встретил, наконец, дочку-бриганты и сможет познакомиться с ней поближе. Он еще и шага не сделал в ее сторону, как она вскочила и понеслась прочь, петляя между камнями. Он только плечами пожал. Не бегать же за ней. Скоро вернется и той же дорогой, больше тут деться некуда. Однако он пошел в том направлении, куда убежала девочка. И скоро убедился, что ее не видно. Пропала. Ордай прошел еще немного. С одной стороны здесь была сплошная отвесная скала, на которой и возвышался замок, с другой – множество острых скал. Ордай шел и удивлялся. Девчушка как сквозь землю провалилась. Заметив проход впереди, прямо в стене, где сходились две массивные каменные плиты, а скорее щель, в которую еле-еле можно протиснуться, он заглянул туда, и не напрасно. В полутьме мелькнуло светлое платье, и раздались быстрые дробные шажки. Девочка убегала дальше. Она здесь выросла, знала все щели между скалами. Догонять ее было глупо, да и зачем? Однако Ордая заинтересовал открывшийся проход. Две словно соединившиеся вместе плиты образовывали что-то вроде шалаша. Сверху падал свет, а углы пещерки тонули в сумерках. Но это было еще не все. Пещерка не выглядела рукотворной, зато в дальней ее стене начинался другой проход, ведущий дальше. Туда и скрылась дочь бриганты. Ардай решил хотя бы заглянуть. Вход снаружи в замковое подземелье это заслуживало внимания. Он не без труда протиснулся в щель, огляделся. Там, в глубине подземелья, не было никакого света. Но проход был широким и удобным, и, что немаловажно, идеально ровным, совершенно точно вытесанным в скале человеческими руками. Это был подземный ход в замок, построенный должно быть в незапамятные времена. Ордай медленно шел вперед, касаясь ладонью стены. Ноги в сапогах не чувствовали сырости, пока под подошвами не захлюпала вода. Морская вода? Ну, конечно, это же очевидно. Вход в пещеру ниже линии прилива, значит, во время прилива его заливает. Зачем эта девчонка сюда побежала? Через несколько шагов коридор раздваивался. Поколебавшись, Ордай решил пройти еще немного, повернув направо, например. Если коридор пойдет вверх, то, возможно, он выведет в какое-то из внутренних помещений замка. Интересно, куда именно? Так или иначе, долго тут бродить нельзя, потому что прилив уже скоро. Пока коридор и не думал подниматься, скорее он снижался. Нет, все-таки, куда подевалась дочь бриганты? Ортай начал беспокоиться. Такая малышка, а здесь хоть глаз выколи. Любая из его сестренок, кажется, и не подошла бы к этому подвалу. И вдруг ему стало страшно. Страх накатил внезапной волной, сдавил грудь. И это что еще такое? Он отошел от входа совсем немного и дорогу прекрасно помнил. Шансов заблудиться ни единого. Он никогда еще не боялся темноты. Между тем, грудь навалилась тяжесть. И странное бессилие как будто спутало его всего. Ноги стали ватными, и Ардай прислонился к сырой холодной стене. Вдох, выдох, еще вдох. Медленно и глубоко. Вроде ничего отпускает. Опять страх. Нет, даже паника. Так что хочется кричать. Ему плохо. Плохо в тесном подвале. Ему нужно на воздух, на ветер. Я боюсь. Боюсь, помогите. Мама. И тут до него дошло. Это были не его чувства. Это кричало на мысленном драконьем языке девочка, но дурнота и удушье были его собственными, самыми настоящими. Как тогда в тюремном подвале Диана в Содде дышать. Вдох, выдох. Вот, уже лучше. Одновременно с приведением в порядок своего самочувствия Ардай пытался слушать девочку. Где она? Кажется, где-то близко. Он вспомнил шалу и упругий ветер, который дул в лицо. И постепенно пришло облегчение, он задышал нормально. Теперь можно сосредоточиться только на девочке. Это было совсем ново для него. Он слышал не только слова на драконьем языке, но и чувства. И пытался определить расстояние. Девочка была как будто недалеко, но их разделяли каменные стены. «Мама, я заблудилась! «Эгей!» — крикнул Ардаев в глубину коридора. «Отзовись!» Голос прокатился гулкой волной, многократно отразившись от стены, превратившись в непонятное сочетание звуков. Она услышала, но не поняла и, кажется, испугалась еще больше. Молчание и ее страх. Он не собирался говорить по драконии здесь, в замке Каюба. Ни с кем, кроме Аолы. Пока, во всяком случае. Но оставить ребенка тонуть в каменном склепе было никак нельзя. И он решил, будь что будет. «Отзовись. Крикни что-нибудь, не бойся. Мне надо понять, где ты». А теперь смятение, паника. Теперь ей еще страшнее. Почему она так боится? Успокойся. Нам надо выйти, скоро сюда придет вода. Ты знаешь, где выход? Ты кто? Спросила она. Осторожно так спросила и по Разумница, ничего не скажешь. Я твой друг, не бойся. Ты знаешь, где выход? Нет, тут несколько проходов. Я заблудилась. Крикни громко. Я заблудилась. Ее неслышимый голос заполнил все его сознание, она кричала по драконьи. Вот оно как. Значит, до этого она не кричала. Ордель вспомнил, как Мена говорила с драконами в ущелье, и ее голос, кажется, разносился далеко-далеко. До этого он лишь знал, теперь почувствовал. Можно говорить так, чтобы тебя слышали вблизи, можно так, чтобы голос летел далеко. Нет, крик обычным голосом, мне нужно понять, где ты. Это было похоже на мяуканье кошки, но ведь он чувствует, что она близко. Это такой подвал, будь он не ладен. Какие демоны затащили туда эту пигалицу? Уши бы ей оборвать. Она была близко, да, лишь демоны знают откуда, но он в этом не сомневался. Как тебя зовут? Альтера. Альтера Дионна. А ты новый наездник драконов, да? Точно, угадала. А зачем ты меня преследовал? «Надо же, какие малявка слова знает! Преследовал!» «И не собирался преследовать, с чего бы? Я просто гулял и встретил тебя. Ты от всех так убегаешь?» «Нет, не от всех. Только от господ из верхних комнат. А почему ты разговариваешь, как мы, с мамой?» «Сам не знаю. Разговариваю, и всё. Может, споёшь мне?» «Спой, только не очень громко. Просто, чтобы я тебя слышал». Он медленно шел вдоль стены, нащупывая рукой выход. Если сейчас немного вернуться, а потом свернуть в другой коридор, может быть, удастся выйти к девочке? И ему показалось, что стало чуть светлее. Хотя это абсурд, конечно, откуда бы взялся свет. Я спою тебе песню про господина дракона. Давай, пой. Не молчи только. Она запела. Бурные волны бросают корабль, а позади бесконечное море вынесут волны на берег меня, на бесконечное горе. На смысл слов Арда не обращал внимания, ему было важно другое. И вдруг он остановился от неожиданности, потому что ясно увидел перед собой грубую каменную кладку. Стена справа была сплошной скалой, которую кое-где пересекали тонкие трещины. Стена слева сложена из обтесанных камней. И теперь он видел все вокруг себя в мельчайших подробностях. Он нитку мог бы вдеть в иголку. Он смотрел туда, где совершенно точно была девочка. Она за рукотворной стеной, и за этой стеной еще одна. Он это... Видел? Это было странное видение. Как во сне или в бреду. Замок дракона стоит на скале. Тёмные башни до самого неба. Он не понимал, как дойти до девочки. Вот бы увидеть подвал сверху целиком, всю путаницу коридоров. Опля. Стены вокруг него как будто перевернулись, и он увидел, что хотел. Замок сняли и отставили в сторону, и подвал можно было рассмотреть как лабиринт, построенный на берегу из песка. Он не стал медлить, потому что теперь как кожей чувствовал, что времени не осталось, море уже близко, подступает к скалам. Дальше было просто. Он побежал, точно зная, где свернуть, потому что картинка лабиринта на песке была перед глазами. Вот проход, вот еще один, и он увидел девочку. Она стояла, маленькая одинокая фигурка посреди коридора. Она попятилась, услышав его шаги, крутила голову и точно не видела. На ее лице застыло испуганное выражение. Она не видела, потому что на самом деле было очень темно. А он видел. Он подбежал и подхватил ее на руки. «Ну вот, это я. Пошли быстрее наружу. Мама, наверное, тебя уже всюду разыскивает». Говоря это, он уже бежал в сторону выхода, опасаясь, что таинственный свет вдруг исчезнет. И он опять станет слепым, как крот. Что тогда делать? Собственно, выход был недалеко. Сердце ударило в грудь, как сумасшедшее, когда он показался впереди, узкий, как щель. Снаружи вода уже была у самой стены, покрыв пока что тонким слоем коридор между стеной и скалами. Но Ордей уже не раз видел, как быстро она прибывает. Времени не было совсем. Он закинул девочку поудобнее на плечо и побежал. До того, как они выбрались за линию прилива, вода успела подняться до голени и налиться в сапоги. Он спустил девочку на землю, сел и разулся. Девочка пристроилась рядом на камне и не сводила с него глаз. «Все хорошо, Альтера. Беги к маме. И не говори ей, как мы разговаривали, ладно?» «Лучше он потом поговорит с брегантой сам». Она кивнула и продолжала сидеть. «Ну что же ты?» «Кто ты такой? Почему ты умеешь говорить, как мы с мамой?» Она уже спрашивала об этом в подвале, тогда ему было не до того, а зато он сразу отметил суть. Получается, что кроме Бриганты и её дочки никто в замке так не разговаривал. Хорошая новость. Ты так говоришь только с мамой и больше ни с кем? Конечно. А ты слышала, чтобы кто-нибудь ещё так говорил? Девочка отрицательно помотала головой. Даже дедушка не умеет. Дедушка — это отец твоей мамы? Конечно. Он тоже служит в замке? Да, он привратник. «А дедушка слышит, когда вы с мамой разговариваете мыслями?» Альтера опять мотнула головой. Ордай подумал, что все это занятно по меньшей мере. Он сказал девочке, «Ты пела красивую песню там внизу. Красивую, но не веселую. О чем она?» «Это песня моей бабушки. Легенда про то, что было тысячу лет назад. Тогда этот замок принадлежал страшному дракону. Он любил похищать красивых девушек и держал их в башне. Но жених одной из девушек отыскал ее, И они бежали вместе на корабле. А потом началась буря, и жениха смыла за борт. А корабль вместе с девушкой выбросила обратно на остров, и дракон опять затащил ее в башню. Она тосковала там, а потом бросилась вниз на скалы. Да, грустная история. Никогда не понимал, зачем драконам эти девушки в башнях. Любуются они на них, что ли? Я думаю, да. Они же красивые. Серьезно согласилась Альтера. Я бы хотела стать такой красивой, чтобы дракон посадил меня в башню, а прекрасный герой приплыл спасать. Ордай прыснул. Хорошо подумала. Только представь, какая скука сидеть в башне. Вдруг бы тоже захотелось на скалы броситься. Альтера покраснела и отвернулась. Моя бабушка знала много сказок про драконов и принцесс. Они бывают не только грустные. Да, я знаю. Послушай, а как называется этот замок? Опустив голову, Альтера молчала. Значит, знала. Если бы не знала, сразу бы сообщила об этом. «Альтера, я уверен, что ты знаешь название замка. Почему ты не хочешь сказать мне?» Она разглядывала камешки под ногами. «Мне мама не разрешает, а ей лирмак «Не понял. Это еще почему? Он что, так и велел ей, чтобы ты никому не говорила название замка?» «Нет-нет. Он сделал так, чтобы все слуги забыли название. «А мы с мамой не забыли, но он не должен знать!» Ардай подвинулся ближе к девочке. «Да, все правильно, он не должен знать, но послушай меня. Вы с мамой не подчиняетесь магии Лира Каюба, потому что вы не такие, как все, и я не такой. Я такой, как вы, я ваш друг, и вы можете мне доверять. Понимаешь?» Она пожала плечами и кивнула одновременно. «Альтера, милая, мне очень надо знать, что это за замок. Скажи мне». А я, если узнаю что-нибудь интересное для тебя, обязательно расскажу. И это будет нашим секретом, поняла? Только нашим. Что скажешь, Альтера? Она подняла голову и посмотрела ему в лицо. Ее большие ярко-голубые глаза были удивительно красивы и очень похожи на глаза... Кого? Лиолины? А может, Мены? Это будет нашим секретом? Ты клянешься, Лир? Клянусь честью. Я скажу тебе. Это замок Шейтакан. А рядом город Шейтакан. Это название он помнил, и не только название. Спасибо шалиной бабушке и дяде Эльмару. Они тогда угадали верно. Отлично, я знаю, где это. Два острова рядом, да? Спасибо, Альтера, ты умница. Скажи, в городе ведь есть большая башня, украшенная изображением черного дракона? Да, на главной площади. Ты был там? Нет, только собираюсь. Дом моего отца неподалеку. Он служит на большом корабле, и уже три месяца как в море, но скоро он вернется. Раньше у отца был свой корабль, но он разбился. Ты придешь тогда к нам в гости? Дома и мне, и маме не нужно будет притворяться, что мы что-то не помним. Я обязательно приду. А разве твоя мама не всегда служит здесь, в замке? Нет, здесь служит моя тетя. А мама просто временно ее заменила, чтобы тетя не потеряла место. И здесь в замке хорошее жалование. Мы приехали сюда сразу после Дня Дракона. «День дракона? Это что еще такое?» «Это праздник середины лета. Очень весело. Музыка, все танцуют, столы накрывают прямо на площади. Это чтобы дракон был доволен. Говорят, что дракон, прежний хозяин, спит волшебным сном под островом, но если его рассердить, он проснется, и это будет очень плохо. Он может наказать всех, даже разрушить город может. А ты как считаешь, может дракон проснуться?» ардай улыбнулся. «Думаю, нет. Это сказка». Дракон, который жил здесь тысячу лет назад, не может спать где-то и проснуться. Мой отец тоже так говорит. А бабушка считала, что может. Ладно, я пойду, хорошо. И она направилась наверх к замковым воротам. Ордай проводил ее взглядом. Кое-что прояснилось к его облегчению. Скорее всего, в замке Каюба никто не говорит по драконии. Это раз. Бриганта попала сюда недавно, и Каюба о ней попросту не знает. Она догадывается хранить в тайне свои интересные способности. Это два. Значит, все не так уж плохо. Бригантам может ему пригодиться. Она ведь скоро переберется из замка в город. В чем именно она может быть полезна, пока непонятно, но это вопрос времени. Судя по тому, что показывал дядя, город на соседнем острове не маленький, и там большой порт. Корабли уходят и приходят. Вот и муж бриганты должен скоро вернуться. И побережье Цманы довольно близко, если верить карте, по крайней мере. Жители города каждое лето празднуют День Дракона и как бы боятся его, Драконового Возвращения. Не верят, считают сказкой, но тем не менее. Получается, что бывший замок Дракона теперь служит тюрьмой двум драконам. Даже трем, считая биной. Древнему хозяину замка уже хватило бы, чтобы разгневаться. Этот древний, конечно, сказка, но появились здесь разгневанные драконы из Драконьих Гор. Вот и исполнение легенды. Город они, наверное, пощадят, но замок разнесут по камешкам. И будут вроде бы в своем праве. Кстати, Ордай не мог не отметить, что внутреннее устройство замка как-то не соответствует размерам и сложению дракона. Если ваше он видел наклонные полы в залах и пандусы, то здешний дракон, похоже, без проблем передвигался по обычным лестницам. Больших помещений определенно маловато. Впрочем, за тысячу или сколько там лет замок могли перестроить не однажды. И еще. Ведь Борах летал с наездником, пусть немного и не очень успешно, но летал. А Борах, хоть и не самый крупный дракон, по размерам отнюдь не мотылек, так что жители города могли и увидеть это зрелище дракона с наездником. Или не могли? Судя по картинкам, показанным дяде, между островами не слишком широкий пролив. И что же, вид летящего дракона мог не взволновать жителей города? Маловероятно. Если дракон летал только над морем с западной стороны замка? и не поднимался над замком. Вообще, для дракона высота замка вообще не высота. Но ну и бедняга Борах в своей сбруе с драконьими камнями не то, чтобы дракон. Впрочем, эти непонятки просто выяснить. Между делом поинтересоваться у Кабута. Где тут можно летать на драконе, а где нельзя, он просветит. Остаток дня прошел в мелких делах. Они опять втроем навестили Бину, поиграли с ней, выпустив из клетки, покатали по полу кожаный мячик. Точнее, играли Ордай с Шаном. Кабут стоял и свысока наблюдал за действом. Потом Ордей стал присланные магам дневники, которые скрупулезно вели прежние наездники, и не нашел там ровным счетом ничего интересного для себя. Кроме подтверждения очевидного, что дракон ненавидел Лупреш. Несколько раз ее рвал, однако летал, роняя и калеча наездника за наездником. Последний продержался дольше других, однако и ему не повезло. Драконь и упряжь несколько раз перешивали, меняя расположение камней. Последний вариант был признан самым удачным. Поскучав над чистой тетрадью для записей, которую тоже прислал маг, Ордай закрыл ее и бросил в ящик. Писать правду было нельзя, а сочинять сказку для мага он был не в настроении. Еще одно. Он сбежал от шаны и Кабута и поднялся на самый доступный верх замка. Это была широкая галерея, смотрящая на море. Очень хотелось взглянуть на весь замок тем необычным зрением, которое неожиданно открылось у него в подвале и позволило отыскать Альтеру. На бесплодной попытке ушел целый час, разболелась голова, но то зрение не возвращалось. Зато его увидел маг, которого зачем-то принесло на галерею. «Что ты делаешь, Эстерел?» спросил Каюб удивленно. «Пытаешься заниматься магией?» «Нет, Лермак, конечно нет. Я просто гуляю и... думаю...» Ардай смутился, что, кажется, убедила Каюба в правильности его предположения. «Думать с таким выражением на лице — это вредно, Эстерел», пошутил маг, благосклонно улыбаясь. Если хочешь, я поручу Шану позаниматься с тобой по своду для первой ступени, может что-то и получится. В конце концов, твой родной дядя чуть не стал магом. Благодарю, Лермак, промямлил Ордай и поспешно сбежал. И что же это было там, в подвале? Опять дождаться отлива и сходить туда. А поздно вечером к нему пришла бриганта. Не то чтобы Ордай совсем такого не ожидал, нет, он предполагал, что девчонка может проговориться матери поэтому молча посторонился, пропуская женщину в комнату. Она покачала головой, прижав палец к губам и сказала. Я так соскучилась. При этом взяла его руку и прижала к своей щеке. У Ардая вежливое приветствие застряло в горле. Прошу тебя, Рир, услышал он. Притворись, что у нас свидание. За тобой подсматривают. Сделай вид, что целуешь меня и позови погулять на стену. Ардай быстро опомнился. Подсматривают, ну конечно. А что, могло быть иначе? Он наклонился к бриганте, поцеловал ее в щеку. «Я еще не видел, какие тут звезды», — сказал он. «Сегодня дивный вечер. Пойдем подышим свежим воздухом». А бриганта приоделась, — походя оценил он. Она была не похожа на себя обычную. Новое платье, отделанное кружевом, серьги с блестящими камнями, и фартука служанки на ней тоже не было. Выходя, она ласково прижалась к нему плечом, но тут же он услышал ее в мыслях. Она говорила немного смущенно и прохладно. Прости меня, Лир, что я так себя веду. Красавица вроде тебя за такое и не просят прощения. Решился пошутить он. Крепостная стена была широкая. Три всадника легко разъедутся. С зубцами выше их роста за каждым могли укрыться по несколько лучников или, к примеру, метателей магического огня. Стена окружала внутреннюю часть замка, а была еще одна, внешняя, гораздо ниже. На ней выставляли стражу. Хотя гарнизон у Каюба был до смешного мал для такой крепости. А дракону... Неужели дракону тысячу лет назад нужна была такая укрепленная цитадель? Луна светила, рисуя длинную дорожку на морской рябе. Орда и Бриганта были одни, скрытые в густой тени стенового зубца. Она и еще ласковый соленый ветер с моря, который осторожно трепал волосы. Прости, Лир. Все слуги знают, что тут и шагу нельзя ступить без надзора. Альтера мне все рассказала, Лир. Я в долгу перед тобой. Ты спас мою дочь. Бриганта, Альтера забралась в подвал по моей вине. Она убегала от меня. Уж не знаю почему, но я её напугал. Я запрещаю ей приближаться к незнакомцам. А она с детства залезала в ближние коридоры лабиринта и до смерти меня пугала этим. Я всегда их боялась, хотя знаю о них всю жизнь. Там спит древний дракон? Что? А, ты про легенду. Он услышал, что она улыбнулась. Думаю, что нет. Хотя многие в это верят. Но дело не в этом я хочу сказать главное не то что ты спас альтеру хотя мне как матери это важнее всего конечно она тоже смущалась и путалась лир я впервые встретила человека такого же как я который слышит мои мысли это не мысли поправил Ардай. это особый язык разве ты не замечала мысли твоих я не слышу думай спокойно о чем хочешь да да меня зовут ардай старел зови меня ардаем хорошо да арда «Скажи, ты здесь родилась и прожила всю жизнь?» «Да, именно так. Я никогда не покидала этих островов, но родилась я не в замке и не в городе. Здесь неподалеку есть еще два небольших острова, там живут рыбаки. Мой отец тоже был рыбаком, а тут в замке служил мой дядя, брат отца. Несколько лет назад, когда он умер, отцу предложили его место. Получать хорошее жалование за более легкую работу, чем труд рыбака, кто же откажется? Потом отец пристроил сюда служанкой мою сестру, когда ее муж утонул. А она осталась одна с детьми. Я лишь согласилась заменить сестру ненадолго. Вообще, я, конечно, бывала в замке у дяди, но жила на острове. А потом вышла замуж и переселилась в город. И когда ты... заметила. Когда услышала Альтеру. Ей было уже два, она почти не разговаривала. Я беспокоилась. И вдруг она заговорила со мной вот так. Я помню, как испугалась. Никому не сказала, ни мужу, ни свекрови. А пошла к знахарке. В городе на маяке одно время жила знахарка, которая многим помогла. Она сказала, что не может объяснить мне, в чем дело, но велела успокоиться и скрывать это ото всех. И дочь приручить скрывать. Я так и сделала. Знахарка, значит? Ардай мысленно усмехнулся. Шалиных сестриц где только не встретишь. Однако здесь такого не назовешь лесной ведьмой. И горной не назовешь. Морской разве что. Надо при встрече у шалы спросить. При мысли о шале что-то трепыхнулось в груди и сжалось. Это все, что она тебе сказала? Еще голос женщины странно задрожал. Она сказала, что без крайней нужды я не должна приходить в замок. Поэтому я отказывалась работать здесь, как не сердилась на меня свекровь. Даже когда муж потерял свой корабль, и у нас были нелегкие времена. Но теперь прошло много времени, я успокоилась. Ничего ведь не происходило, а сестре надо было помочь. Ей без жалования будет плохо. Я понял, сказал Ордей. Готов поспорить, что та знахарка обожала ходить босиком и с непокрытой головой. Их такие где только нет. Это ведьмы-неберейки. Понимаешь, у них есть одноврожденная особенность. Не могут они говорить о том, что кто-то хранит как тайну. Но я тебе кое-что расскажу, хотя кто знает, насколько это верно. Я же не ведьма. Она подвинулась ближе. Артей оказалась кожей, ощутил ее волнение. Да, прошу тебя. Я ничего бы не пожалела, чтобы все понять. Жить и не знать, почему я одна такая, согласись, это не весело. «Похоже, что в тебе есть саддийская кровь», — сказал он. садийцы их еще называют горными колдунами. Я тоже немного саддеец, потому и могу говорить с тобой вот так». Бриганта ахнула. «Хозяева драконов? Но нет. Откуда? Они же так далеко». Ее потрясение было искренним, и он ни капли не жалел о своей откровенности. Он как будто ощутил родство с этой женщиной. Саддийцы никому не доверяют, ни с кем не бывают откровенны, только с другими саддийцами. Так говорила почтенная госпожа Тиана. Что ж, они оба саддийцы, в какой-то мере. Да, они далеко. Но многие мечтают отобрать у саддийцев их право на драконов. Это их главную тайну, понимаешь? Для этого саддийцев ловят и держат в плену, и драконов тоже. Этим занимается нынешний хозяин замка и предыдущий, как видно, тоже. Так сюда мог попасть кто-то из твоих родителей. Или ты сама? Она помотала головой. «Нет, нет, нет. Все знают моих родителей. Моя семья живет тут, наверное, еще со времен дракона». Он сжал ее руку. «Бриганта, подумай. Если ты такая в семье одна, значит, ты либо не дочь своего отца, либо чужая обоим родителям. Наверное, это и есть тот секрет, который не смогла открыть тебе знахарка. Или ты чего-то не знаешь о своих родственниках». Она помолчала, опустив голову. А когда заговорила, ее голос был полон тоски. Что мне делать теперь? Как мне жить с мыслью, что я корная колдунья? Я не могу признаться мужу, как бы он не любил меня. Я никогда не стану спрашивать об этом отца. Вдруг он ничего не знает, и это все мама? Как он станет вспоминать мою мать? Ордая осторожно погладила ее по плечу. Успокойся. Лучше бы тебе поговорить с отцом, конечно, но как хочешь. Просто живи и все. Совсем неплохо быть саддикой. Ты ведь уже замечала, что маг не может зачаровать тебя? На таких, как мы, не действует обычная магия, и мысленная речь — это же здорово, согласись. Но тебе надо уйти отсюда. Если маг поймет, кто ты, можешь попрощаться со свободой. Ты станешь до него желанной добычей. И твоя дочка тоже. — О, нет. — Но почему? — Потому что способность владеть драконами передается с кровью. Твоя кровь — ценность для магов. — А ты, Ордай? Ее глаза блестели в бледном лунном свете, а голос дрожал. И еще Ордер изградил две дорожки слез на щеках. Он ответил. Я здесь пленник. Маг похитил меня. Скрывай до последнего кто-то и уходи из замка поскорее. Да, и вот еще. Для тебя опасны драконьи камни. Слышала о таких? Их называют шадом. Дотронешься до шада, можешь потерять волю. Будешь делать, что тебе прикажут, говорить, что прикажут. И еще это больно. У мага много оружия, внутри которого есть шад. В общем, старайся не трогать вещи мага, особенно оружие. И уходи из замка. «Ты случайно не убираешься в его комнатах?» Она трясла головой. «Нет-нет, мне осталось два дня работать здесь. А в комнаты я не вхожу, мне нельзя. Там убирает особый слуга. Мак иногда просит что-нибудь, я отношу». Последний раз мне велели принести парное мясо и живых мышей, которых кухонный служка наловил в кладовке. Бриганта впервые улыбнулась. «Что?» — поразился Ордей. «А, понял. Он держит каких-то животных». «Да, но их никто не видел». «Орда, если бы ты только знал, как я тебе благодарна!» Она ласково провела пальцами по его щеке. «Ты здесь пленник. Как тебе помочь?» «Помощь мне как раз нужна. Ты не знаешь, как из замка попасть в город?» «Конечно знаю», — она улыбнулась. «Замок огромный. Здесь столько дверей, что все невозможно запереть. Не забывай мой дядя служил здесь сорок лет, а слуги в таких замках всегда знают больше хозяев». Просто остальные слуги не помнят, что у замка есть восточная сторона. Даже стражи, даже личные слуги господина мага. Для меня это даже лучше. Есть несколько проходов через подвал. Я иногда пользуюсь ими по вечерам, чтобы не отпрашиваться у управляющего. Там у меня стоит лодочка. Она спрятана в камнях. Словно луч блеснул в сознании Ардая. Вот оно. Украсть бину, пробраться в город, на каком-нибудь корабле доплыть до побережья, а там добыть сильного руха и... Легко не будет, но если постараться, невозможного тут нет. Запастись той особой едой для драконёнка, чтобы не уморить Бину за долгий путь. Аола... Но украсть Аолу он не сможет никак. И она, все говорят, больна и не выживет. Хотя бы Бину. Он вспомнил, как Бина слизывала кровь с руки служителя, и его опять передёрнула. Тем не менее, он сможет охотиться по дороге и подкармливать её свежей кровью. Давать ей кусать себя? Ну уж нет, перебьётся. «Бриганта, ты могла бы показать мне проходы на восточную сторону и оставить лодку?» «Конечно. Ты хочешь бежать? Я помогу. Первый дом от башни дракона по улице цветов — дом Айсента Диона, моего мужа. Я потом тебе нарисую, как добраться. Приходи, я найду, где тебя спрятать, и как тайком отправить на побережье. В городе нет явной власти мага, но все равно будь осторожен». «Да уж это обязательно». Он стиснул женщину в объятиях и крепко поцеловал в щеку. Бриганта, почему мне кажется, что ты лучшая из сестер? Это странно, но мне тоже кажется, что ты мой брат. Это у нас заговорила наша садийская кровь, хмыкнул Ордай. Ему стало легче дышать. Это от того, что стало понятно, как быть и что делать. Появился план.